Разве ты не видишь, что мы заботимся о тебе и только о тебе? Наша жизнь определилась, мы не ждем от нее ничего нового, а у тебя все впереди, все в будущем. Жизнь Олега превращалась в пьесу. Ему отводилась маленькая и скромная роль статиста или актера второстепенного, подающего отдельные реплики. Главными действующими лицами были отец и мать». Их речи в точном соответствии с законами драматургии то были диалогами, уточняющими те или иные идеи, то превращались в монологи, восторженные, обличающие или увещевающие. Олегу, подростку, в то время уже прекрасно сознающему себя, порой казалось, что он находится в каком-то В поразительном театре, где идет бесконечная репетиция спектакля, премьера которого так никогда и не состоится. Он скоро понял, лучше всего внимать, слушать, соглашаясь, это идеальный вариант, иногда подавать не очень возразительные реплики, зато потом можно выйти в туалет или на лестницу и там вздохнуть полной грудью, освобождаясь от этих надоевших речей. Возражать, спорить, он не сделал ни единой попытки. Таким крепким и логичным был родительский барьер. Не вполне зрелым, но верно чувствующим умом Олег понял, сопротивление бесполезно. Лучше плыть по течению. К тому же родители правы, кругом только правы. Всегда правы. Отец, как ты будешь жить там дальше, это в конце концов твое дело. Наш родительский долг — помочь тебе в самом начале пути. Милый Олег, ты не всегда способен понять, что с тобой происходит. Ты не всегда знаешь, как тебе надо поступить. И нет ничего странного, если родители подают тебе рациональный совет. Мать... «Миленький мой, неужели так трудно понять, что это любовь, это наша любовь к тебе? Мы хотим тебе лишь добра, исключительно добра и непременно добра. Ты кончишь институт, найдешь себе хорошую девушку, будешь счастлив и век. До седых волос, даже после нашей смерти, станешь благодарить нас за то, что когда-то, в твои смутные годы, мы помогли тебе своим упорством и своим терпением. Отец!» «Конечно, многие сегодня говорят, что рабочий может заработать гораздо больше, чем специалист, чем инженер, чем врач, чем учитель. Согласен, дорогой. В конце концов, закончив институт, ты можешь пойти рабочим. Никто это не запретит. Но сначала, наш милый, ты должен кончить вуз. Мать». «А дороги к этому идут только через хорошую учебу. Если тебя трудно, ты не должен скрывать. Папа поможет тебе, и я не последний человек. В конце концов, мы найдем тебе репетиторов, милый Олежек». Отец не пропускал даже самого малого повода, чтобы не преподнести сыну очередную тираду. Например, вышагивая мимо пивной, он кивал презрительно в сторону и говорил... Тебе нравится эта публика, эта компания? Сын испуганно восклицал, что ты, папа? Вот он только и знал, что топтаться возле этой пивнушки. И екшался с этими алкашами. Отец, люди, потерявшие всякую идею, полное отсутствие интеллекта и смысла жизни. Нет, дорогой сынок, что не говори, о смысле жизни дают только знания и только целеустремленное желание реализовать. Эти знания мать. «Сыночек, я женщина, и мне очень повезло. Я нашла нашего папу, я за ним как за стеной, но я женщина. Мужчине гораздо труднее. Посмотри, как папа работает, какие ворочает горы. Тебе предстоит то же самое. Не забывай, что ты мужчина, а в будущем хозяин собственной семьи, ее защита, опора, ее, наконец, кормильц. Отец, главное в жизни обрести духовность» в сфере материального производства дорогой сынок я имею в виду рабочих тоже встречаются проявления духовности интеллект рабочего резко возрос но что ни говори подлинная глубинная духовность процветает лишь среди интеллигенции это доказано историей подтверждено опытом мать «В конце концов, мы с папой не зря выбивались из простых семей и теперь не можем вернуться обратно. Милый Олежек, что делать?»